Глава 34. Нью-Йорк. Когда паром причаливает к бетаре парку FX исчезает со скоростью света. Кьяра спрыгивает на набережную и начинает прокладывать себе путь сквозь толпу туристов, направляясь к ближайшей стоянке такси. Макс следует за ней. «Что ты собираешься делать?» — окликает ее Макс, ускоряя шаг. «Вообще или в данный момент?» — отвечает она, не обернувшись. «Кьяра, пожалуйста. Она делает знак водителю, который включает счетчик и меняет цвет бортового огонька. «Я еду на Кони Айленд». «Кони Айленд, плиз». «Что?» — бормочет Макс. «На Кони Айленд», — повторяет она, открывая дверцу и забираясь в такси. «Мы могли бы поговорить?» «У меня нет желания разговаривать. Ты оглох? Я хочу посмотреть, как выглядит Кони Айленд». Кьяра повторяет указание водителю, которому уже сигналят со всех сторон, так что ему не терпится влиться в общее движение. «А я? Мне-то что делать? Ты уже большой мальчик, разве нет? Найдешь чем заняться? Отойди». На тротуаре Макс мгновение колеблется, потом обходит машину и забирается внутрь через противоположную заднюю дверцу. «Что ты вытворяешь?» «Мы поедем туда и поговорим». «Я не хочу. У тебя уши заложило?» Шофер в зеркало заднего вида бросает на пассажиров встревоженный взгляд. «A problem, madam?» «No problem», — заверяет Макс. Перевод. «Какая-то проблема, мадам?» «Никаких проблем». Английский. Остановившись на красный свет, шофер поворачивается к яре. «Do you want me to kick this joke out?» «No. Thank you, sir». Перевод. Хотите, я вышвырну этого придурка вон? Нет, спасибо, сэр, английский. Спасибо, лепечит Макс, который сейчас напоминает мальчишку лет 6-7. Если я не бросила тебя на улице, это еще не значит, что я хочу слышать твой голос. На протяжении всего пути до Брайтон-Бич Кьяра игнорирует Макса. Она заводит разговор с водителем, который советует ей сначала прогуляться по улицам маленькой Одессы русскоязычного района, а потом уже выйти на авеню, ведущую к известному во всех концах света Луна-парку, который считается одной из визитных карточек Нью-Йорка. Оказавшись на месте, Кьяра с головой погружается в эту атмосферу, заворожённая тем, насколько здешняя обстановка отличается от всего виденного ею прежде. На улице женщины и мужчины преклонного возраста наслаждаются солнечными лучами. Они сидят на складных походных табуретках, прислонившись спиной к стене дома, и болтают, провожая взглядом каждого, кто проходит мимо них. Повсюду слышна славянская речь, заменившая здесь язык дядюшки Сэма. За ними, насколько хватает глаз, простирается Атлантический океан. А на пляже нежатся многочисленные купальщики. Я и не знал, что в Нью-Йорке есть пляж, говорит Макс. Я тоже, откликается к забыв про свой обед молчания. Макс пытается выдавить робкую улыбку. «Хочешь пройти там?» Кьяра кивает и выходит на набережную Ригельмана, ведущую к парку аттракционов. Они идут по дощатому променаду. Вдоль него установлены темно-синие скамейки и разноцветные бочонки-урны. С обеих сторон высятся фонари, придавая всему окружающему сходство со взлетно-посадочной полосой. «Я не знаю, что сказать», — признается Макс, идя с ней рядом. «Ты хочешь поговорить, но не знаешь, что сказать?» Это очень и очень нелегко. Когда Макс и Кьяра проходят мимо расположенных вдоль променада спортивных площадок — баскетбольной, гандбольной или для пляжного волейбола, то делают вид, что увлеченно следят за каждой разворачивающейся там игрой. «А ты не говорила, что хочешь побывать в этом месте?» «Я просто назвала водителю первое попавшееся. В конце концов, почему бы нет?» «Конечно, почему бы нет?» «Что там у тебя в пути водителя?» Кьяра тут же меняет топор войны на карманный справочник и открывает страницу с описанием Брайтон-Бич. «Похоже, красивее всего здесь становится с наступлением темноты. Что ж, отлично. По мере того, как они приближаются к парку, карусели становятся все больше и вырастают до неимоверных размеров. А когда солнце близится к закату, загораются огни аттракционов, создавая совершенно особую атмосферу. «От такого количества неона чувствуешь себя в другом мире», — бросает ошеломленный Макс. «В мире, где делают вложения в недвижимость за спиной жены, ты это хочешь сказать?» Не дожидаясь ответа, Кьяра подходит к игровому стенду, откуда выскакивают пластиковые кроты, которых тут же расплющивают огромные пенопластовые молоты. «Иди сюда, сыграем разок». Спустя несколько минут Кьяра, выложившаяся по полной и победившая во всех трех раундах, немного расслабляется. «Я от этих игр проголодалась», — заявляет она сходу. «Чего бы тебе хотелось? Ход дога на одной из этих скамеек, само собой». "Съесть хот-дог в Лунапарке на Кони-Айленде и умереть", возглашает Макс, направляясь к ларьку с мигающей неоновой вывеской. Пока он удаляется, Кьяра устраивается поудобнее. Она смотрит, как Макс сражается с хот-догами и пакетиками картофеля фри. Представляет, как он ругается из-за малого количества салфеток, а все пальцы у него уже в горчице. Не исключено, что их благочестивое пожелание остаться друзьями сбудется. Однажды Но не сегодня. Слишком много скелетов в их шкафу. Она обводит глазами панораму, погрузившись в свои мысли, и вздрагивает, когда Макс протягивает ей хот-дог. Едят они молча. Он не решается выложить всю правду. Надо бы вскрыть нарыв, но Кьяра не возвращается к прежней теме. Этот вечер — перемирие в перемирии, и у нее нет сил в конце этого дня узнавать еще что-то помимо того, что она прочла в том мейле.